— Сергей Георгиевич, дайте хотя бы пару сюжетов про изнасилование. В моей книге будет глава «Принудительный секс». — Ага, принудительный. Закончил два дела и отправил в суд. — Я туда схожу. Интересно? — Что может быть интересного в преступлении? Одна девица заявила в прокуратуру лишь через шесть месяцев. — Почему так поздно? Ее изнасиловали двое. Захотела узнать, кто будет отцом. Во втором групповом деле отдал под суд девицу. Из мести организовал изнасилование своей подруги. Ребенин бросил ей фразу, что в преступлении ничего интересного быть не может. А так ли? Ведь это такое сплетение, в котором нитей больше, чем в клубке шерсти. Тоже изнасилование. Неужели у парня во время секса и после не возникают к жертве какие-то чувства? Ведь испытал экстаз. Не любовь, но хотя бы благодарность или жалость. Нет, не возникают, бьют и даже убивают. Впрочем, был случай уникальный. Девушка проснулась от того, что на ней лежал незнакомый мужчина, он ее ударил, изнасиловал, а потом сел на край дивана и заплакал. Они поговорили всю ночь. Не ушел и днем, а через пару месяцев расписались. Женщина считает себя самой счастливой в мире». Антонина Борисовна, мы, юристы, считаем, что насилие совершается трижды реальное, наследствие и в суде. Вы хотите добавить четвертое? Не поняла. Девушка переживает от насильника, переживает на допросах и экспертизах, переживает в суде, да и вы еще опишете и напечатаете. Без фамилии она себя узнает. Звонил телефон. За канцелярии просила взять папку с новым делом. Обычно она присылала с Катей, но та, видимо, вышла. Запереть же канцелярию нельзя, поскольку через нее был проход в кабинет прокурора района. — Сергей Георгиевич, ходят разговоры о каком-то изнасиловании и убийстве в Монастырском парке. Кто расследует? — Я. Но о нем говорить рано. — Потом ознакомите? — Когда закончу расследование. Антонин Борисовна, почему же вы забросили тему наркомании? Сергей Георгиевич, секс — самый сильный наркотик. Рябинин встал и секунду колебался. Оскорблять давно знакомую журналистку подозрением неудобно, запирать сейф, просить ее покинуть кабинет. Антонин Борисовна, побудьте здесь минутку. Она кивнула. Рябинин скоренько, всего метров десять, прошел до канцелярии, расписался за полученное дело и протопал обратно. Антонин Борисовна, еще одно половое преступление. Он осекся. В комнате никого не было. Вышла в туалет, бросив в следственный кабинет. Курит в коридоре. Заскочила к следователю в соседнее помещение. Но каким-то звериным чутьем Рябинин уловил беду. Она витала в воздухе. Или это сигаретный дым пополам с ее мужественными духами?» Он рванул дверцу сейфа. «Дело об убийстве в монастырском парке лежало сверху. Должно лежать. Его не было». Рябинин сорвал трубку и набрал номер, задрожавшей рукой, словно разбалтывал ложечкой сахар в стакане. «Боря, у меня из сейфа украли уголовное дело по монастырскому парку». «Сейф взломали?» «Я не запирал». «Не трогай ничего». Сейчас приедем и снимем отпечатки пальцев. Боря, я знаю, кто украл. Подозреваемый? Антонина, журналистка. Сергей, ее труп я принесу в твой кабинет. Журналистка придерживала висевшую на плече сумку. Толстая папка уголовного дела оказалась тяжелой, как кирпич. Куда бежать? Наверняка прокурорские сперва ринутся в редакцию криминального вестника, потом к ней домой... Затем в мастерскую художника, поскольку дело заведено на него. Нет, после редакции поедут к художнику, а на ее квартиру в последнюю очередь. Она успеет к себе заскочить, взять кое-что из одежды и махнуть за город к знакомой на дачу. Антонина остановила такси и назвала адрес. Ей хотелось здесь, в машине, полистать уголовное дело. Интересно, в чем обвиняли Викентия? Неужели в убийстве? Если и в убийстве, то не в настоящем. Она видела натуральных убийц в следственном изоляторе и брала у них интервью. Злые, наголо обритые, пахнувшие вареной капустой. Убийцы в натуре, потому что убивали из-за денег, из-за водки, из-за шмоток.